Иной раз таких обвиняемых оправдывали, но это зависело от случайности, от настроения членов трибунала, от пресловутого внутреннего голоса, а голос этот предпочитал обвинительный приговор оправдательному. Жильберта мысленно видела Фернана среди обвиняемых. Суеверно искала на предзнаменовании. Из трибунала она бежала к воротам тюрьмы, из тюрьмы в конвент. В конвенте осведомлялась, не вернулся депутат Катру, И когда он может вернуться, у ворот ля расспрашивала людей, нет ли все-таки какого-нибудь надзирателя, с которым можно договориться. И снова и снова, притягиваемая страхом, неслась в трибунал на его чудовищное заседание. Каждый день, соблюдая тысячи предосторожностей, товарищи по заключению вызывали кого-нибудь из узников, чтобы тот из Клоаки услышал голос близкого человека. Оказывается, узники Ля подкрыли способ сноситься с внешним миром вопреки всем суровым мерам, принятым против этого. Они установили, что по некоторым канализационным трубам, проложенным под землей, хорошо распространяется звук. В этом подземном мире можно было перекликаться, слышать друг друга. Однажды Фернана таинственной поспешно вызвали в отхожее место. Испуганный и обрадованный, Он по дороге играл с собой в прятки, убеждал себя, что, вероятно, и хочет ему что-то сказать, и не признавался себе, чей голос он ожидал услышать. А потом до него донесся голос Жиберты. Она произнесла только несколько фраз, совсем простых. Она сказала, как ты поживаешь, и затем, пущено в ход все возможное, чтобы вызволить тебя. Подробности сейчас не буду сообщать, но непременно все удастся, еще сказала. Не бойся ничего. Там где-то стояла Жильберта. Его милая подруга стояла по в нечистотах для того, чтобы подать свой голос и услышать его голос. Сердце его разрывалось от муки и счастья. Все это, конечно, было сплошным безрассудством. Жильберта лишь подвергала себе опасности. Она, разумеется, ничем не могла ему помочь, и все, что она говорила, это выдумка. Ей хотелось лишь поднять его дух. И он воспрянул духом. Ее слова, прорвавшиеся сквозь вонь, годливость и смехотворность, проникли в его уши и сердце, и зазвучали там чудеснее самой прекрасной музыки. Заключение в лябурб не угнетало его больше. Всегда тревожный сон стал спокойнее. Он отдавал себе отчет в том, что слова ее не больше, чем выражение желаний, мечты, и все же весточка, поданная ею, возродила надежду и принесла покой. Ле Пелетье в разговоре с ним провел однажды такую параллель. «Если мы заглянем в мировую историю, — сказал он, — мы увидим, что на пути человечества, в его движении вперед, происходит то же самое, что и в природе, которое с невероятной расточительностью разрушает старое, чтобы создать новые и высшие формы». Друг был прав. Фернан верил, знал, в конце концов, из всех этих мелких, бессмысленных, диких эпизодов, происходящих вокруг, вырастет нечто великое. Новая Франция, Франция Жан-Жака. Сквозь нелепицу и мрак, Ля-Бурб, он услышал голос Жильберты. Вонь, через которую прошел этот голос, развеялась, и остался только он. Звонкий, вселяющий светлые надежды. Голос. Глава восьмая. Месть... Жан Жак. Так и случилось, как опасался гражданин Венсан Юре, мэр города Сан-Лиса, терзаемый самыми мрачными предчувствиями в связи с падением депутата Шаплена. Против него возбудились следствия, объявили его неблагонадежным, сняли с поста, заключили под домашний арест. Папаша Шамарис ликовал, пробил час. Наконец-то можно рассчитаться с варварами, которые сыграли с ним такую подлую шутку. Вместе с другими свидетелями из Эрмянонвиля он явился в Комитет Безопасности и с множеством изобличающих деталей изложил, как санлистские молодчики, подстрекаемые их коварным и безбожным мэром, надругались над любимыми садами богобоязненного Жан-Жака. Был составлен обстоятельный протокол. А тем временем Максимилиан Робеспьер... Рассматривавший широкую акцию против безбожников как свое личное дело, распорядился доставлять ему все протоколы, имеющие касательство к борьбе за утверждение верховного существа. Так дошли до него сведения о разорении эрмин парка. Его до зелени бледное лицо еще больше побледнело. Сады... Где бродил Жан-Жак, где он, Максимилиан, вел с учителем единственный, незабываемый разговор и произнес клятву, чреватую столь огромными последствиями для истории Франции, колыбель революции так варварски разорить.